Сближение завершилось быстро. В два часа по полудни крейсера контр-адмирала Дева открыли огонь. Сразу после чего русские корабли начали движение по переменным зигзагам, что давало им возможность иметь транспорта у себя за спиной, не отрываясь от них. Конечно, это мешало собственной пристрелке, но также сбивало пристрелку и японцам. На вражеских кораблях видели и прячущиеся за корпусами больших кораблей приземистые силуэты нескольких русских минных судов, поэтому сразу сокращать дистанцию не спешили. Флагманский косаги не удержался от соблазна сразу покончить с безбронным вспомогательным крейсером. На мостике штандарта Колчак, наблюдающий за японцами, злорадно усмехнулся. «Купились, голубчики?» Он как мог на треть ослабил огонь японцев по единственной полноценной боевой единице их отряда, По Мономаху стреляли только Читосе и Иосину. За первые 10 минут боя крейсер яхта получил 7 попаданий 5-дюймовых снарядов, один из которых прошел сквозь легкий борт без взрыва. Носовая труба была наполовину смята взрывом, кормовые орудия повреждены осколками, а на верхней палубе разгорались два очага пожаров. Восьмидюймовый разрыв у борта продырявил осколками румпельное отделение. И теперь корабль реагировал на перекладывание руля с солидным запаздыванием. Впрочем, по сравнению с Мономахом, и это было пока курортом. Старый крейсер получил 16 попаданий 5-6-дюймовыми снарядами и 4 нокаутирующих 8-дюймовых удара. Вот тут-то и начали сбываться предсказания Попова. Мономах горел в средней части, как деревенская изба, подожженная молнией. Потерял три орудия разбитыми и три временно вышедшими из строя. Над броневым поясом борт был пробит в четырех местах, но сам броневой пояс пока держался. Только один из попавших в него трех восьмидюймовых снарядов смог его пробить, но и тот разорвался в угольной яме. Тем временем сзади приближались еще два крейсера, судя по всему тоже японские, но подробнее за дымом рассмотреть их пока не получалось. Казалось, что жить дерзким русским кораблям, заступившим дорогу лучшему отряду бронепалубников Соединенного флота, минуты. У них не было шансов остановить три собачки, самая слабая из которых, Иосино, превосходила по силам Мономаха раза в полтора. Но соотношение сил в морском бою иногда играет не столь определяющую роль, как на суше. Удача порой может заменить большой калибр, хоть это и случается раз в сто лет. Для начала Иосино поймал давно полагающийся ему, по законам вероятности, снаряд с Мономаха, прямо под основание первой трубы, и окутанный паром резко сбавил ход. Отстав от головной пары, он начал нацеливаться под хвост транспортной колонны, и Попов разрывался между необходимостью продолжить бой с оставшимися противниками и что-то делать для прикрытия Трампов, от неминуемо подходящего к ним вражеского крейсера. Сигнальщик уже начал семафорить соколам приказ атаковать крейсер, когда прямо по курсу Иосино встали три снарядных всплеска. «Смотрите, смотрите, те японцы, что нас догоняют по собачке своей, влепили!» — раздался вдруг восторженный крик лейтенанта Гирса. «Да, Николай Михайлович, вы определенно правы. Сдается, что это не случайный выстрел. Похоже, там все-таки наши». «Это же пристрелочный полузалп! Смотрите внимательнее! Вот второй! Это точно наши!» Раздался с левого крыла мостика голос старшего штурмана, полковника Шольца. «С марса передают, похоже, что первым идет Светлана». «Ну, коли так, то второй трехтрубник может быть только палладой!» «Нашего полку прибыло, господа! Ура, братцы! Наши идут!» Над палубами избиваемых русских крейсеров прокатилась отчаянная «Ура!» и даже пушки, казалось, застучали веселее. Прикинув, что на этом курсе уже через десяток минут два подходящих русских крейсера займутся им всерьез, капитан Иосино повернул за флагманом, что было вполне логично, и открыл частый огонь по купцам, выбрав для начала ближайший к нему, четвертый в колонне пароход. Сам Иосино пока обстреливался с кормы Палладой и Светланой, Осноса по нему вели огонь канониры кормового плутонга Мономаха. Вскоре несчастная Малая уже глотала снаряд за снарядом. Команду из гражданских моряков никто не учил заделывать снарядные пробоины, и учения по тушению пожаров проводились на порядок реже, чем на боевых кораблях. Увы, сейчас матросам пришлось вспомнить именно эти навыки. Но Малая была обречена по-любому. Трамп не может долго противостоять огню скорострельных орудий крейсера. Примерно через 10 минут расстрела Иосино попал таки шестидюймовым снарядом «Бедняги» в котельное. Взрыв огнетрубного котла куда серьезнее, чем взрыв даже восьмидюймового снаряда. На мостике флагманского «Косаги» контр-адмирал Дева был доволен. Иосино быстро утопил первый русский транспорт и сейчас пристреливается по следующему. Если он и не сможет его добить – все-таки долго подставляться под огонь двух крейсеров не следует, то эсминцы уже получили приказ, обрезав корму Мономаху, атаковать транспорты. Косаги минут за десять выбьет из строя штандарт, а скорее всего просто утопит эту наглую яхту. Она уже горит почти по всей длине. Читосе должен на равных продержаться в это время с неожиданно живучим Мономахом. Потом, если старый русский крейсер и не удастся утопить, он просто не сможет догнать японцев, пока те будут добивать передние трампы. «Мина!» — раздался неожиданный крик сигнальщика. «Логично», — подумал Дева, наблюдая за пенной дорожкой, выпущенной из штандарта торпеды. «Русские пытаются использовать свой последний шанс нас отогнать. Только смысл? На такой дистанции это бесполезно. На всякий случай примите три ромба влево» отдал Дева приказ командиру Касаги, капитану второго ранга Иде. И в этот момент над морем прокатился рокот глухого удара, перекрывшего вой разрыв снарядов. — Взрыв на Читосе! — раздался голос того же сигнальщика еще до того, как крейсер лег на новый курс. Мгновенно переведя взгляд на идущий в кильваторе крейсер, Дева просто не мог поверить своим глазам. Казалось, что выдуманный когда-то японскими рыбаками Годзилла разбуженный звуками орудийной канонады, всплыл на поверхность и откусил половину борта первому попавшемуся ему кораблю, которым на свою беду оказался именно Читосе. Дэва пока не мог понять, что именно там могло случиться. Ни на Мономахе, ни тем более на Штандарте не было орудий, способных пробить четырехдюймовый скос бронепалубы и вызвать взрыв котлов или погребов боезапаса. Но... Но, опровергая эту безупречную логику, окутанный клубами дыма и пара, Читосе, почти не снижая скорости, стремительно валился на правый борт, чтобы уже не выпрямиться никогда. Из четырех сотен членов его экипажа голландский Трамп вечером спас двух моряков, находившихся на спасательном плоту русского типа. С их слов и была составлена потом картина гибели корабля. После переноса мономахом огня с головного японца на Читосе в тот попало всего три или четыре снаряда. Почему один из них разорвался практически на торпедном аппарате левого борта? Почему сдетонировала боеголовка торпеды? И почему от взрыва вырвало почти половину борта? Просто цепь случайностей. Судьба продолжила кидать кубик, и этому кораблю не выпала жизнь. На мономахе на несколько секунд прекратилась стрельба. Ошарашенные картиной мгновенной гибели корабля, пусть вражеского, канониры молча смотрели на дело рук своих. — Что это с ним, ваш бродь? Неужто это мы его так? — робко спросил командира Плутонга Мичмана Георгия Метаксу, наводчик одного из орудий. — Я не знаю, братец, что именно там у японцев приключилось. — Но черт подери, мне это нравится! Сам, слегка ошеломленный таким результатом обстрела противника, Мичман, тем не менее, пришел в себя быстрее матросов. — А ну-ка, братцы, переносим огонь на головной? А не слабо ли нам повторить и утопить два крейсера подряд? Косаги, внешне ничуть не смущенный гибелью второго мотолота, не стал переносить огонь с штандарта на манамах, ибо, как уже было видно невооруженным взглядом, рзац крейсер доживал свои последние минуты. Судя по пару, обильно вырывающемуся из вентиляционных раструбов у передней трубы, был пробит минимум один котел. По косаги вели огонь всего два орудия, и корабль явно кренился на левый борт. После очередной серии разрывов, Колчак почувствовал, что штандарт неудержимо ведет влево. Попытки парировать циркуляцию рулем не увенчались успехом, и командир решил перейти на управление машинами. Левая циркуляция приводила вспомогательный крейсер, оставшийся к тому же почти без орудий, слишком близко к крейсеру настоящему. Связаться с машинным отделением, чтобы дать полный вперед левой машиной и полный назад правой, не удалось. В амбушюры никто не отзывался, зато на мостик прибежал посыльный от Стармеха с радостным известием, что левая машина затапливается, и ее уже остановили. Командир отдал приказ ввести в дело торпедный аппарат правого борта и получил ответ, что тот поврежден. На приказ Старарту продолжить огонь по косаге всех орудий пришлось узнать, что осталась только одна пушка на правом борту, которая и будет введена в дело, как только крейсер на циркуляции развернется к противнику этим самым правым бортом. Досадливо сплюнув, Колчак подозвал боцмана и огорошил приказом. — Начинайте вываливать шлюпки за борт! «Но до потери хода не спускайте. Раз стопите плотики, артиллеристы пусть разоблачаются, а то перетонут в этих своих доспехах, и всем надеть нагрудники, раненых наверх!» Расходясь с гибнущим врагом в пятикабельтовых, ДВ решил не давать русской императорской яхте ни одного шанса и приказал разрядить в ее длинный борт торпедные аппараты. Обе мины попали, что неудивительно при стрельбе по неуправляемой мишени длиной в сто двадцать с лишним метров. Их взрывом корабль почти перебила пополам. Бывший красавец штандарт остановился, левый крен быстро сменился правым и, легко раненый двумя осколками в спину, от проникающих ранений спасла Кираса, Колчак отдал приказ садиться в шлюпки. Уцелевшее орудие правого борта вело огонь до конца, пока не кончились складированные у орудия снаряды. Его артиллеристы смогли даже попасть в борт Косаги, украсившейся очередной пробоиной калибром 120 мм. Из находящихся на верхней палубе в заблаговременно подготовленные шлюпки успело сесть большинство моряков. Из низов же корабля напротив выбраться удалось считанным единицам. Редкие счастливчики смогли вырваться из быстро заполняемого водой лабиринта коридоров и трапов. Машинная команда в большинстве погибла еще при попадании торпед. Колчак так и не покинул штандарт, руководя эвакуацией. Его фигуру с непокрытой головой вскоре увидели на баке у поднимающегося к небу, украшенного огромным императорским орлом бушприта, уходящего под воду корабля. К счастью, сбросить кирасу с каской и надеть спас-жилет Александр Васильевич все-таки сподобился. И после того, как крейсер погрузился, Его командир был выброшен на поверхность и подобран шлюпкой из воды. Кораблям датской постройки в российском флоте положительно не везло. Первым погиб боярин, теперь пришло время штандарта. Оставшись один на один с косаги, Попов, в распоряжении которого было уже меньше половины орудий, старался максимально использовать положение временно необстреливаемого. Все новые снаряды с русского антиквариата рвали и калечили борты надстройки японца. Дэва не мог понять, почему количество попаданий в его крейсер не коррелируется со все уменьшающимся количеством действующих на русском корабле орудий. Почти одновременно прибежавшие вестовые доложили о выходе из строя носового минного аппарата и пары орудий правого борта. Крейсер стремительно терял боеспособность, и контр-адмирал наконец вспомнил, что Мономах был послан в поход прямо из Балтийского учебного артиллерийского отряда. Похоже, что артиллеристы и офицеры старого крейсера умеют не только учить стрелять других, подумал Дева и послал в атаку на пару уже вышедших из-за Мономаха транспортников отряд своих дестройеров. Судя по всему, занятый боем с более сильным Кассаги, русский крейсер не мог помешать их атаке. Мономах действительно не смог перенести огонь на пытающиеся пройти у него под кормой эсминцы. Их обстреливала только пара кормовых орудий, для которых Косаги был вне зоны огня. Но и это, учитывая выучку комендоров русского крейсера, оказалось достаточно для действенной помощи нашим миноносцам, вставшим на пути японцев. Три «Сокола», во главе с оправдывающим свое имя решительным под командованием Ковторанга Рощаковского, Преградили путь прорывающейся четверки дестройеров. Схватка была короткой и безжалостной, но японцам не удалось в ней реализовать численное большинство. В тот момент, когда минные суда уже часто стучали пушками, дырявя друг друга, в самой середине борта флагманского «Усугума» полыхнула яркая вспышка и взметнулись облако бурого дыма и клубы пара. Истребитель потерял ход. Судя по всему, кроме фатальных повреждений кормовых котлов, была разрушена и главная паровая магистраль. Еще два таких же снаряда не заставили себя долго ждать, после чего экипажу оставалось лишь покинуть уходящий кормой под воду дестроер. В результате последовавшего затем суматошного боя на месте остались стоять окутанные паром три корабля – два русских и один японский. Они еще какое-то время постреливали друг в друга, пока проходившая полным ходом мимо паллада беглым огнем с шести кабельтов не добила самурая. Инадзума лег на правый борт и через несколько минут затонул. Два оставшихся на ходу японских дестроера отстреляли по транспортам торпеды с максимальной дистанции. Перезаряжая аппараты и отчаянно дымя, они пустились на утек, намереваясь укрыться за сцепившимся с Светланой Осино подгоняемые всплесками снарядов погонных орудий «Паллады». Из четырех мин в цель не попала ни одна. Оставив на некоторое время горящего мономаха в покое, поскольку, как тогда предполагал Дева, он все равно уже никуда не денется, Касаги, взметывая форштевнем огромный бурун, ринулся на подмогу Иосина, ведущему бой с двумя русскими крейсерами. После того, как вокруг Мономаха море перестало вздыматься дымными фонтанами от японских снарядов, под борт ему приплелся последний наш оставшийся на ходу миноносец, разящий. Но, как сразу стало ясно, лишь для того, чтобы ссадить команду. Справиться с прогрессирующим затоплением в корме не было никакой надежды. Приняв его экипаж на борт и потопив коллегу трех дюймовками, старый крейсер в очередной раз показал, что ему присуща молодая отвага. Развив предельный теперь одиннадцатиузловый ход и развивая за собой дымную пелену от непотушенных пожаров, он как мог погнался за японским флагманом. На соединение с ним склонились Светлана с Палладой, не прекращавшей боя с уже изрядно покалеченным Иосину. И хотя Светлана в корме тоже горела, Паллада получила под полубак восьмидюймовый подарок и дымилась, а Мановах выглядел просто плавучей руиной, вскоре Дева осознал, что между ним, ощутимо побитым Иосино и уцелевшими транспортами, сейчас дымят уже три русских крейсера. Пришлось разрывать дистанцию. Но унывать было рано. Вполне возможно, что обнаруженный недавно дым на юго-востоке принадлежит еще одному японскому крейсерскому отряду. Тогда не мешает пока, не возобновляя боя, хоть немного оправиться и после подхода итога младшего или Катаоки совместно завершить с этой частью конвоя. Поскольку телеграммы безжалостно глушились как японцами, так и русскими, японскому адмиралу пришлось отправить навстречу подходящим кораблям один из оставшихся дестройеров, чтобы те не проскочили в сторону свалки главных сил, чей гром отчетливо слышен на северо-востоке. Русские крейсера пока не проявляли особой агрессивности. Убедившись, что собачки отказались от намерения прорваться к конвою, они соединились и перестроились в кильваторную колонну с Палладой во главе и продолжили неспешное движение параллельно своим транспортам. Причем Светлана и Паллада успели забрать со шлюпок моряков, спасшихся с штандарта и затонувшего ранее расторопного. Третий наш миноносец, решительный, смог в итоге дать ход и поплелся под одним котлом в кильватор купцам. Не забыли даже об оставшихся в воде японцах. Светлана оставила им свой баркас и два плота. Сбавив ход, оставшиеся два крейсера третьей эскадры спокойно шли параллельным курсом с русскими, как будто и не было никакой войны, и несмертельные противники разглядывали сейчас друг друга в бинокли. Иосино доложил о потерях и повреждениях. Плохо было то, что после обнаруженной трещины в стволе кормовой дюймовки. Его артиллерийские возможности сократились почти наполовину. Но отрадно, что с него обещали через полчаса иметь ход в 19-20 узлов. В свободной команде Дева даже разрешил пока обедать. Тем временем, не доходя до линии горизонта, разведчик лихо развернулся и побежал назад. По прошествии минут 15 уже можно было попытаться разобрать сигнал, поднятый на идущем полным ходом эсминцы. После его прочтения контр-адмирал, прикрыв глаза, с минуту сохранял гробовое молчание. Навстречу шли вовсе не японские крейсера или потерявшиеся лайнеры великого князя. С юга неторопливой поступью до исторических мастодонтов надвигалась колонна из шести русских эскадренных броненосцев. Выйдя из тупора, Дева приказал прибавить ход на два узла и принять два румба влево, убираясь с дороги вражеских линкоров, и одновременно стараясь не всполошить русские крейсера. Кинься сейчас они на него, и Осина не жилец. Но фортуна улыбнулась японцам. Пала дошла прежним курсом и скоростью, прикрывая транспорта. За ней в кельваторе неторопливо дымил еще горящий в трех местах мономах и уже потушившаяся Светлана. Постепенно разорвав дистанцию до пяти миль, Касаги и Иосино развернулись все вдруг, и вместе с двумя эсминцами восемнадцати узловым ходом побежали навстречу грохоту битвы главных сил в тот самый момент, когда сигнальщик на палладе увидел поднимающиеся из-за горизонта мачты кораблей Григоровича. Нарушая приказ командующего, Дева сделал главное, что сейчас мог. С кем бы ни сражались Тога и Камимура, своевременная информация о русских шести броненосцах идущих с юга на помощь к транспортам, а также о курсе и месте их каравана, для командующего будет принципиально важной. Все же попытки связаться телеграфом ни к чему, кроме мгновенной ответной россыпи русских точек и тире, пока не приводили. Увы, выполнить задуманное ему так и не удалось. Сначала впереди показались идущие на север большие крейсера Руднева, от которых Дева шарахнулся на северо-запад как черт от Ладана. Там его ожидала еще более неприятная встреча. Сигнальщики усмотрели впереди крейсера Громадчикова, а общение с ними, ему, связанному под битым Иосино, было ну совсем не в тему. Дева развернул свой маленький отряд так, чтобы обойти русские главные силы с кормы, постепенно через юг склоняясь к востоку. Минут тридцать крейсера и два дестройера бежали одни в пустынном море, Но внезапно впереди открылся стоящий без хода, изрядно осевший в воде одинокий корабль, в котором с Касаги вскоре опознали новейший броненосец, вступивший в сражение флагманом адмирала Камимуры. Это был Фусо. Японские крейсера и сопровождающие их два контрминоносца растворялись в дымном облаке на горизонте чем окончательно испортили настроение Ивану Константиновичу Григоровичу. Он молча проводил взглядом убегающие собачки, сплюнул за борт и нервно закурил. Догнать эту парочку с подбитой Светланой и семнадцатиузловой палладой было нереально. Он прекрасно это понимал. Как и то, что теперь еще находясь за горизонтом, Тога примет единственно правильное решение и попытается достать конвой. Следовательно, придется не идти на гром боя, доносящийся откуда-то справа по курсу, и в котором, наверное, именно сейчас Макаров и Руднев решают в вочном противостоянии с японцами, кто есть кто, а оставаться с транспортами. И прикрывать это стадо купцов, раз уж так получилось. Но что-то мешало ему спокойно и пунктуально выполнить приказ комфлота. Острейшее внутреннее противоречие рвалось снаружи. С одной стороны, ясная и понятная задача. С другой, шестое чувство военного моряка, и оно подсказывало совсем другое. Но в конце концов, если уж один раз нарушил приказ комфлота, то почему бы... Ну и тем более, что эти двое передадут ТОГО? Что мы отогнали их от транспортов, плетущихся в сторону Шанхая на восьми узлах, и охраняем этот обоз? Но что ход-то мы уже двенадцати узловой держать можем, они вряд ли разобрали. И нет, ну не могу я тут торчать, пока наши воюют. Григорович решился. И опять принял самостоятельное решение, как бы сказали современные военные теоретики, сообразуясь с обстановкой. Его начальник штаба Каперанг Андрей Августович Эбергард, после краткого раздумья взвесив все за и против, в итоге с ним согласился. Добавив, тем более, что догоняет транспорты, якобы плетущиеся к югу, японцы неизбежно налетят на нас. Командир Петропавловско-Яковлев поддержал их сразу. Ведь линкоры строятся для боя с себе подобными, а бой этот, как мы слышим, вовсе не здесь. Если что, готов отвечать вместе с вами, Иван Константинович? На палладу просимофорили приказ контрадмирала, и уже через пять минут русский транспортный караван Неспешно развернулся, на этот раз все вдруг, а не последовательно, как это сделали крейсера, и, прибавив по его приказу ход аж до предельных девяти узлов, легли генеральным курсом на Шантунг, имея во главе колонны справа три крейсера, а Мористия пока еще в визуальном контакте броненосцы третьего отряда. Однако вскоре стало очевидно, что охраной транспортов они далее заниматься не собираются. Приняв три румба влево, корабли Григоровича решительно двинулись навстречу отдаленной Кананаде. Спустя несколько минут после первого попадания с Якума, Трусов почувствовал, что характер обстрела его крейсера резко изменился. Быстро взглянув на Россию, а затем пробежав подзорной трубой по вражеской линии, идущей под корму русским крейсерам, Он понял, в чем причина. И, пожалуй, первый раз за эту войну, всего лишь на краткий миг, им овладело ощущение полной, фатальной безысходности. Его старый крейсер был обречен. Нет, теоретически все было ясно уже минут сорок назад. Но фактически... Хотя плющило даже не от того, что конец наступает вот именно сейчас, а от понимания того, что их гибель окажется практически бессмысленной и принесет России всего лишь краткую, пяти-десяти-минутную отсрочку приговора. Это легло на плечи какой-то нереальной, неимоверной и невыносимой тяжестью. Это сковывало движение и лишало воли. И вдруг Каперанг вспомнил. Вспомнил не о присяге, долге, животе за други своя, не о матушке России и не о любимой жене и дочке, красавице на выданье. Он вдруг услышал ту цитату из Японского кодекса рыцарской чести Бусидо, прозвучавшую как-то из уструднева и глубоко запавшую в душу. «Смерть легче пуха. Долг тяжелее горы». «Ни наша ни народ, черти узкоглазые. А ведь лучше и не скажешь. Точно тяжелее горы, если так надавило. Но она-то, она-то легче пуха. Что у нас с рулем?» Резко выдохнув и расправив плечи, поинтересовался Каперанг. «Пока все в порядке, командир. Пока слушается». «Как я разумею, их крейсера, что по нам начинали, пристрелялись, передали расстояние на броненосцы, а сами перенесли пристрелку на Россию, так? Похоже. По нам с них бьют только главным калибром. А вот Тога сейчас влепил по нам с четырех броненосцев все, что только может достать. Слава богу, что пока от него перелеты идут» хотя два чемодана от него мы уже поймали. Корма горит, как дровяной склад, а доклада о повреждениях все нет. Крейсера нам тоже подсыпали. За пять минут минус две шестидюймовки и две пробоины, полуподводная в угольной яме номер четыре, заделывать сейчас, и подводная в корме от разорвавшегося у борта шестидюймового. Если так дальше пойдет? Дальше? Дальше, друзья мои, только веселее будет». Вы когда-нибудь предполагали, что нашего дедушку сам Того удостоит чести расстреляния всем своим флотом? Но только если мы так и дальше будем океагнец на заклание себя вести, то через два-три их залпа главным пойдем по вертикалу, а мне хочется подольше помучиться». Опять цитата из Рудневского анекдота. Трусов улыбнулся в усы. «На дальномере сколько до третьего в колонии? Чуть больше тридцати кабельтов». Я полагаю, они нас хотят остановить, зубы повыбить, а потом мимоходом, минами. Так что пока мы имеем и ход, и управляемся, полагаю идти на таран. 12000 тысяч тонн так сразу не остановишь. Мал наш шанс, но он есть. Скоростенки бы поболее. До Микасы далековато, если не дотянем до самого Тога, пойдем на второго крейсера, а заодно собьем им пристрелку и закроем на циркуляции Россию. Ей для отрыва минут пятнадцать 10 передышки не помешают. А там, глядишь, наши подоспеют. Похоже, руднев с четырьмя кораблями минут через двадцать уже здесь будут. Их марсовые уже видели, но мне за дымом не удалось. Ну, господа офицеры, возражения у кого имеются? Нет? Значит, с Богом. Царица небесная, спаси и помилуй рабов твоих. Направь и укрепи. Ну-ка, пустите меня к штурвалу. «Как на рынде, в старые добрые времена, а? Тряхнем стариной!» «Что это там так грохнуло? Грот повалило?» «Ничего. Это, как Руднев говорит, неходовая часть. В машине! Самый полный! Клапана заклепать! Выжимайте все, что можно и что нельзя тоже. На пятнадцать минут, чтобы мне восемнадцать узлов были. Что? Нет, дальше, похоже, не понадобится». Принципиальным недостатком Рюрика и строившихся как развитие его проекта громобоя и России было устаревшее расположение артиллерии. Орудейных башен эти корабли не имели, и каждое орудие могло стрелять или на правый борт, или на левый. И В классическом морском линейном бою половина стволов была бесполезным балластом. К тому времени для кораблестроителей расположение орудий главного калибра в башнях способных стрелять на оба борта, уже становилось нормой и русских океанских рейдеров заслуженно называли анахронизмами. Но сейчас, после того, как старик развернулся на японскую колонну, их броненосцы были от него справа, а крысера слева, и устаревшее расположение артиллерии временно перестало быть недостатком. Скорее наоборот, Со стороны казалось, что Рюрик постоянно взрывается и объят огнем от носа до кормы. Частично это было верно. Идущий на самоубийственный таран русский крейсер жестоко страдал от лихорадочного огня японцев, но и им от него попадало душевно. Больше всех в первые минуты этой неравной схватки нахватался снарядов Якума. Поначалу по нему били оба русских корабля. С России, правда, в него попало лишь четыре шестидюймовых, не причинивших существенных повреждений, если не считать выбитой палубной установки среднего калибра на левом борту и небольшого пожара под полубаком. Но вот Рюрик отметился конкретно. И к тому моменту, когда командир следующего за ним и Дзума отдал приказ о выходе из линии вправо, перспектива получить в борт 12 тысяч тонн подкрепленных литым таранным форштевнем Рюрика, ему явно не улыбалось. Головной корабль японской колонны получил с погибающего русского старика несколько шестидюймовых фугасов, запаливших кормовой мостик и отперфорировавших дефлектора и среднюю дымовую трубу. Но главное — два крайне неприятных попадания 190-миллиметровыми бронебойными снарядами. Первый взорвался, пробив пояс чуть выше ватерлинии, метрах в десяти позади носового минного аппарата. Его осколки пробили не только борт под поясом и разломали в двух смежных отсеках все, что там находилось, они еще и разбили две запасные торпеды, чьи хранящиеся отдельно зарядные отделения не были повреждены каким-то чудом. Взорвись они, но этого не случилось. Тем не менее, через 10-15 минут нос Якума от тарана до первой главной переборки был частично затоплен. Отделение носового минного аппарата пришлось срочно эвакуировать. В результате ход, осевшего носом на полметра крейсера, больше не превышал 17 узлов. Но на этом его крупные неприятности не закончились. Когда окутанный дымом от сплошного пожара и паром из разбитых котлов остов Рюрика уже начал замедляться, с его юта в качестве прощального подарка прилетел последний 190-миллиметровый снаряд. Попадание пришлось не в корму, чего можно было ожидать, а вновь в носовую часть. Он ударил под носовой башней по касательной, прямо в верхний срез броневого пояса. Взрыв проделал в небронированном борту изрядную дыру площадью в три с лишним квадратных метра. От броневой плиты сверху был отколот солидный кусок, а сама она слегка вывернута верхней частью вперед и наружу. В этот своеобразный ковшик немедленно хлынули потоки воды. На большом ходу пробоина оказалась полуподводной. Аварийная партия во главе с трюмным механиком напрягала все усилия для ее заделки. Но вода периодически выдавливала подпоры, и выбивающимся из сил морякам приходилось начинать все сначала. Стараниями своего экипажа броненосный крейсер «Баян» выжимал из себя все, на что был способен, и даже немного больше. На лаге француза дрожала отметка в десятых узла. Собравшиеся на мостике офицеры, не отрывая от глаз биноклей и подзорных труб, вглядывались вперед, туда, куда так нужно было успеть. И куда они, теперь это становилось очевидным, все-таки не успевали. Россия и Рюрик уже вступили в бой, в неравный, смертельный бой с восьмию линейными судами Соединенного флота. Японская колонна, обрезая корму Рюрику, Уже сейчас, когда до головного Якума на дальномере еще 50 с лишним кабельтов, начинает отсекать их от несущихся к ним на помощь Баяна и Варяга под флагом контр-адмирала Конечно, вины офицеров на спешащих на подмогу кораблях в этом не было. С России их должны были видеть. Но ее командир Каперан Карнаутов предпочел ворочать не навстречу Баяну и Варягу, а закрыт собой кратчайший путь к транспортам. Два других крейсера отряда Рейдсенштейна, изначально ведшие разведку западнее, ушли по приказу Макарова вперед еще раньше. Телеграф забит, и их уже не вызовешь. Да и смысл. Паллада и Светлана не обладали необходимой скоростью, а боевая устойчивость их против линейных судов исчислялась минутами. Поэтому контр-адмирал изначально решил не отрывать их от поиска и прикрытия транспортов. О том же, что это самая боевая устойчивость его собственного варяга в данных условиях немногим выше Паллады, Николай Карлович сейчас просто не хотел думать. Судьбе было так угодно, чтобы у них появились шансы поддержать Россию и Рюрика. Но, увы, всем на мостиках Варяга и Баяна становилось очевидным, что шансы эти стремительно уменьшаются с каждой минутой, и если лежать на прежнем курсе, то их два крейсера неминуемо упрутся в середину линии всего японского флота, что стало бы форменным, бессмысленным самоубийством. — Николай Готлибович, нам сигнал отмирала. Три румба вправо. Почему-то, откашлявшись, тихо произнес старший офицер крейсера Андрей Андреевич Попов. — Исполняйте! — процедил сквозь сжатые зубы Рейн, не отрывая от глаз бинокля. — И давайте перебираться в боевую рубку. Работать будем Якума. — Готовы, Виктор Карлович? Рейн коротко глянул в сторону старшего артиллериста, лейтенанта Делеврона, когда нос крейсера быстро покатился вправо. — Вполне, но пока далековато. При нашем ходе минут через пять. Кстати, кто дымит сейчас у нас прямо по курсу? Сдается мне, что это громадчиков подходит. На Марсе. Так точно. Открылись все четыре крейсера первого отряда. А скольт идет вторым? Семафор Рейзенштейну. Предлагаю выйти на соединение с Громадчиковым. Флагман дает утвердительный. Вот и ладно. На дальномерие. 48. Ну, с Богом. Начинайте пристрелку. Сдвинулся от диаметрали и, быстро поднимаясь, пошел влево длинный хобот носовой восьмидюймовки. Ожили в казематах стволы среднего калибра, приподнялись, замерли и, практически одновременно окутав борт волной бурого дыма, послали первые снаряды в сторону силуэта трехтрубного корабля во главе японской колонны. А там, далеко впереди, за огнедышащей японской боевой линией, Накренившись на левый борт в крутой циркуляции, спасая Россию, шел в свою последнюю атаку героический Рюрик. Сражение у мыса Шантунг вступило в решающую фазу.